Глава 553. Золотая руна из шести черт. Ходят слухи, что земли демонического духа являются внешним дворцом Императора Бессмертных. Кто знает, может быть, вся здесь была устроена именно Императором Бессмертных. Ван Ли немного помолчал, огляделся по сторонам и больше не стал думать об этом, а только успокоил своё сердце и погрузился в понимание доменов в своём теле. Круговорот жизни и смерти, ещё когда Ван Линь только вошёл в земли демонического духа, он уже достиг уровня слияния домена с телом. Сейчас его душа погрузилась в домен настолько, что его левая рука словно была вместилищем жизни, а правая смерти, тогда как посередине текла та самая веками неизменная река времени. Хотя он был погружён в свой домен, Ван Линь всё же ни на миг не терял бдительность. У него была частичка его божественного сознания, окружающего вокруг его тела, И если Яо Сесю совершит какое-то движение, он сразу же это почувствует. Ван Аринь был очень хитёр, поэтому он знал, что если он мог быть таким бдительным, то Яо Сесю, естественно, думала бы так же, и это означало, что сейчас не самое подходящее время действовать. Пока он культивировал, вокруг него постепенно появлялся образ его домена жизни и смерти. Следуя за своим пониманием, он вошёл в эфирное состояние, и в его сознании чётко предстало всё, что его окружало — в одно мгновение он ощутил, как волна таинственной силы, спускаясь с небес, собирается на этой площадке. Эта сила бесшумно концентрировалась вокруг яо вращаясь вокруг её тела. Сердце вон дрогнуло, когда он немедленно сосредоточил всё своё внимание на таинственной силе, он увидел, что эта сила скрутилась в спираль и вдруг быстро начала собираться в области между бровями яо -Сисюи. В этот миг у её бровей сверкнул луч золотого света, который рассеялся только через три вдоха, Яо Сесюю открыла глаза. В каждом её зрачке светилась золотая руна, состоящая из трёх штрихов. Хотя она была сложной, Ван Линь мог в какой-то степени понять её. В глазах Яо Сесюю теперь светилась золотая руна, и когда она встретилась взглядом с Ван Линем, его сердце тут же дрогнуло, словно его душу пронзило молнии, и в голове прозвучал весенний гром. Его накрыло волной точно таких же чувств, которые он ощутил, когда в прошлый раз встретил Тассена, Казалось, что сейчас Яо Си больше не была тем культиватором на поздней стадии трансформации души, а она в одно мгновение превратилась в бессмертного мастера высшего уровня, с которым он никак не мог бороться. Это чувство было таким сильным, что огромной волной ворвалась душу Ван Линя, и ведь даже Тянь Йонзи не мог заставить сердце Ван Линя так задрожать. Сердце Ван Линя сильно дрогнуло, но поскольку его сердце Дао было стойким, он сразу заметил, что что-то не так. Эта волна мощи исходила вовсе не от Яо -Сисюи, а от золотой руны в её глазах. Ван Линь глубоко вздохнул, чтобы подавить рожь в сердце. Он больше не обращал на неё никакого внимания и вместо этого продолжил погружаться в понимание своего домена. Он ясно помнил, что раньше в глазах Яо -Сисюи не было никаких рун, и очевидно, что всё это напрямую было связано с той таинственной бесшумной силой, появившейся только что. Глаза Яо Сесюи на мгновение открылись, Прежде чем она снова закрыла их и вернулась к молчаливой культивации, Ванолинь погрузился в цикл реинкарнации жизни и смерти, и сцены из прошлого промелькнули перед его глазами. Узнав о жизни и смерти, осознав, что такое жизнь, осознав, что такое смерть, он открыл свиток жизни и смерти, и, наконец, домен вошёл в его тело, проникая прямо в сердце Ванолиня. Через неизвестное количество времени эта таинственная сила снова появилась на платформе. Я у и внезапно открыла глаза. Золотой свету глаз был ослепителен. Она сосредоточенно вгляделась в пустоту, но дух её был спокоен. Волна таинственной силы, как только она появилась, начала кружить вокруг Ванолиня. В этот момент разум Ванолиня достиг таинственного состояния. Ему казалось, что он спит. Он чувствовал себя так, словно попал в мир иллюзий. А перед ним одна за другой мелькали чьи-то фигуры. Он ничего не мог разглядеть но в то же время словно видел всё предельно ясно, от этого противоречивого ощущения он почувствовал себя немного неуютно. Кроме того, где-то рядом с ним послушалось тихое бормотание, непонятно, мужское или женское, но оно не умолкало, словно хотело что-то ему сказать. Только когда он смог расслышать его чётко, заметил, что ничего услышать не может. Это ощущение продолжилось очень долго, так долго, что Ван Линь даже уже забыл о существовании времени, Звук около него постепенно стал громче, а силуэты перед глазами постепенно стали более различимыми. И когда всё это вот-вот должно было проясниться, всё, что он видел и слышал, снова стало размытым, как луна в воде, и безмолвно начало рассеиваться. В этот момент Ван Лень воспользовался своим шансом, и как раз в тот момент, когда всё было в таком состоянии, чтобы проясниться и вот-вот рассеяться, его взгляд сверкнул и последняя оставшаяся между его бровями печать жизненной силы техники убийства бессмертных немедленно сконцентрировалась на его слухе. «Моё имя — Сын Линь!» Он чутко расслышал только этот голос, он звучал только лишь секунду, а затем так же, как и всё, что он видел, исчезло словно дым. Ван Линь не упустил этот шанс, но если бы он раньше воспользовался печатью жизненной силы, он бы точно не смог расслышать этот голос». Только в тот момент, когда все уже практически прояснилось, и вот-вот должно было исчезнуть, он смог это сделать с помощью печати жизненной силы. Он не стал делать выбор в пользу зрения, вместо этого он выбрал слух, ведь звук, в отличие от зрения, мог передать более достоверную информацию, а зрение зачастую было наполовину занято субъективным восприятием. Когда все это исчезло, Ван Олень словно проснулся от долгого сна. Он открыл глаза и в его зрачках загорелся яркий золотой свет. Прошло шесть вдохов, когда этот свет наконец исчез. Одновременно с этим в его глазах появилась золотая руна. Эта руна состояла из шести черт. И с виду она выглядела чрезвычайно сложной. Выражение лица Яо Сисюи было недовольным. Она не ожидала, что в своём понимании Ван Линь получит метку золотой руны из шести черт. И теперь в душе недовольно фыркнула. В тот миг, когда Ван Линь открыл глаза... Он сразу же почувствовал, глядя в глаза Яо -Сисю, что хотя в её зрачках всё ещё сверкала золотая руна, но той прежней неотразимой мощи больше не было, по какой-то причине в его сердце появилось чувство, что он смотрит на неё сверху вниз. Такой взгляд в Аналини заставил Яо -Сисю чувствовать себя в высшей степени неуютно, и она невольно отвела взгляд, затем холодно сказала, «Став обладателем золотой руны, можно вступить на тропы почитаемого дракона. Идём!» С этими словами она на тропу и быстро двинулась вперёд. И она сама даже не заметила, как золотая руна в её глазах при встрече взглядом с Ван Линьем, немного потускнела. Это походило на то, как если бы светлячок встретился с Луной, хотя оба они были яркими, в сравнении друг с другом светлячок, естественно, проигрывал. Ван Линь поднёс руку глазам, и на его ладони, когда на неё упал взгляд, ясно отразилась проекция Луны. «Это золотая руна!» Что она все-таки такое? Ван Алин задумался, подходя к тропе почитаемого дракона, и медленно пошел вперед. Под этой самой тропой раскинулась бесконечная звездная бездна, хотя было неясно, будешь ли ты житель, или умрешь, если упадешь. Одной мысли о падении хватало, чтобы напугать людей. Тропа почитаемого дракона медленно велела то влево, то вправо, и если бы на ней стоял простой смертный, он бы испугался до смерти! Но для культиваторов такое раскачивание совершенно не вызывало никаких затруднений. Они быстро шли вперёд, двое, один за другим, следуя по тропе куда-то вдаль. Эта тропа казалась бесконечной, прошло три дня, но им даже не удалось передохнуть, а тропа впереди всё ещё не заканчивалась. Яосисю оставалась спокойной, она приходила сюда много раз и, конечно, знала, что тот путь, который они прошли, был только одной третью всего пути. Через несколько дней впереди на тропе Почитаемого Дракона снова появилась огромная площадка, и на ней что-то возвышалось. Это что-то было огромной каменной статуей, высотой в Триджана, которая выселась в центре площадки. Эта статуя изображала человека, но только невероятно огромного. На тропе Почитаемого Дракона я оси остановилась, обернулась, посмотрела на Ванолинь неподалёку от неё и сказала, «Это место — печать первого уровня». Мы с тобой должны пробиться всего через два уровня печатей. Первый уровень предоставь мне, а второй уровень должен пробить ты сам. Хорошо, безразлично сказал Ван его выражение оставалось спокойным. Я у и больше не тратила слов в пустую, она подпрыгнула в воздух и молнии бросилась на площадку. В тот миг, когда ее силуэт мелькнул в воздухе, из ее глаз сверкнул луч золотого света, в котором загорелась золотая руна. Вместе со взглядом Яо эта руна отразилась на каменной статуе. Вся статуя целиком вздрагнула, и вокруг неё поднялась белая аура. Затем её глаза вдруг раскрылись и сверкнули лучом безжалостного света. Статуя подняла ногу и сделала шаг вперёд. Раздался грохот, вся площадка начала дрожать. И тут же вместе с этим шагом сразу же проявилось сильное убийственное намерение. Яо и парила в воздухе, она уже несколько раз имела дело с этой статуей, так что была хорошо с ней знакома. Она прикоснулась правой рукой к своей сумке, и в ее ладони появилась нефритовая руна, которая резко отличилась от обычных нефритовых рун тем, что была кровавого цвета. Печать! Я Осисисию выкрикнула это слово и тут же выбросила нефритовую руну из рук. С легким треском руна в воздухе рассыпалась, превратившись в луч плотного кровавого света, который сразу же накрыл статую своим сиянием. В кровавом свете казалось, что статуя накинула на плечи кровавые одежды, которые крепко задержали ее на одном месте, и, как бы она ни сопротивлялась, никак не могла пробиться сквозь печать этих кровавых одежд. Прекрасная фигура Яо и медленно опустилась на площадку, и она обернулась, чтобы посмотреть на ванной прежде чем повернуться к другому концу площадки. На другой стороне площадки была еще одна тропа почитаемого дракона. Зрачки ван Алине сузились. Мощь этой статуи была никак не ниже силы культиватора на начальной стадии трансформации души, и хотя ей не хватало подвижности, мощь одного её шага была огромной, и если бы статуя применила божественную способность или же сражалась с ними в полную силу, они бы не смогли так просто пройти мимо неё. Но сейчас статуя была с легкостью запечатана техникой Яосисюи, и произошедшее заставило Ванолине полностью пересмотреть своё мнение насчёт этой женщины. Эта кровавая руна, очевидно, создана её отцом кровавым предком, поэтому она обладает такой божественной способностью. Так подумал про себя Ванолинь, но его мысли никак не отразились на его лице, и он шагнул на площадку. Когда он проходил мимо статуи, запечатанной кровавыми одеждами, то смутно разглядел, как внутри статуи сверкнуло и сразу исчезло золотое сияние. Ванолинь ничем не выказал своего интереса и даже не замедлил шаг, только когда он был уже на другой стороне площадки и снова вступил на тропу почитаемого дракона, Он как бы невзначай посмотрел назад, и когда он обернулся, печать жизненной силы на его лбу сконцентрировалась на зрении. Один взгляд, и сквозь кровавые одежды он смог рассмотреть сверкающую золотую руну на статуе. Эта руна состояла всего из одной черты и виднелась очень отчётливо.